Глава 43. Тамир. Девушка подходит к шкафу. Достает оттуда чемодан. Открывает. Начинает спешно укладывать назад свои вещи. На ней нет лица. Руки трясутся. Глаза полны ужаса. «Лена, постой!» Подхожу к ней сзади. Обнимаю со спины. Прижимаю к своей груди самую дорогую женщину на всем белом свете. Она дрожит. «Я защищу тебя!» И девочек тоже. Клятвенно заверяю. Прошу только тебя довериться мне. Девушка опускает одежду, которую держит в руках, вниз. Делает глубокий вдох. Разворачивается ко мне лицом. Ее плечи опущены. Взгляд горит. Ненавижу тебя, Юсупов! цедит сквозь стиснутые зубы. Никогда не смей приближаться ни ко мне, ни к моим детям. Проносится мимо меня, словно вихрь и запирается в комнате изнутри. Сжимаю кулаки. Перед глазами красной пеленой стоит ярость. Ей ничего не докажешь. Все мои слова для нее пустой звук. Несносная упрямится. Я знаю, что Лене не плевать на меня и мои чувства. Как и то, что Малинка до сих пор любит меня. Только боится. Боится довериться. Вновь стать уязвимой. Ей страшно, что я ее снова предам. Остается доказать что она ошибается. Во всем. И в этот раз я ни за что не отвернусь от нее. Я сумею защитить. И не только ее. Если девочки и правда мои дочки, а в этом я уверен на все сто, то воспитывать их будут под моей опекой. Елена ничего не сможет мне предъявить. Принадлежащее мне по праву будет моим. Достаю из кармана сотовой. Набираю номер начальника службы безопасности. Слушаю длинные гудки. Тамир? Звучит удивленная в динамике. Рустам, привет. Мой старый товарищ не ожидал, что я позвоню. Собственно, мы договаривались совершенно об обратном. Помнишь? Ты выяснял информацию про мою бывшую жену. Естественно, помню. Звучит в ответ. Можешь прислать мне все, что есть на электронку. Через три минуты будет. Бойка отзывается. Отлично, жду. Кладу трубку. Жду обещанных три минуты. Открываю почту. Читаю все, что Рустам мне прислал. С каждой новой строчкой мне становится только хуже. Ненависть и отвращение к самому себе переполняют. Дочитываю, стираю информацию. Молча беру чемодан. Также молча достаю оттуда красивое вечернее платье. Сегодня вечером нас ждет ужин, а после мы полетим домой. «Лена!» Стучу три раза в дверь. Зову жену. «Уходи!» Раздается в ответ. «Нам нужно поговорить». Наседаю. «Тамир, убирайся! Оставь меня одну!» Говорит, прерывая рыдание. Сердце сжимается в тугой комок. «Ленка, ну что же ты творишь? Зачем же все так усложнять?» В груди разрастается дыра. «Лен!» Голос с надрывом. «Прочищаю горло, убираю ком». Я вернусь в пять. Мы должны вечером присутствовать на важной встрече. Ты идешь со мной. К моему возвращению должна быть готова. Да пошел ты, Юсупов!» Доносится из-за двери вместо покорного «хорошо». Я молча разворачиваюсь и убираюсь из номера как можно дальше. Охранников оставляю с Леной. Мне они сейчас не нужны. От чувства вины перед любимой женщиной меня разрывает на части. Лена меня ненавидит. И, по сути, она права. Я не заслуживаю ни ее, ни дочерей. На протяжении нескольких часов брожу по городу, не замечая ничего и никого. Глаза смотрят вперед и не видят. Захожу в первое попавшееся кафе. Прошу налить прохладительный напиток. Плевать какой, жарко. Беру холодный стакан. Он в момент запотел. Направляюсь за столик, который расположен в тени. Сажусь в плетеное кресло и начинаю лицезреть бескрайние просторы Синего моря. «Тамир» спустя несколько минут раздается надо мной. Поднимаю голову наверх, поворачиваю. «Иван Арсеньевич?» — произношу удивленно. «Не ожидал». Встряхиваюсь, протягиваю мужчине руку. «Свободно?» — кивает на соседний стул. «Да». Игнатов садится рядом со мной. Мы едва ли не синхронно делаем несколько глотков. Каждый из своего стакана. Небезопасно ходить одному. Обращается ко мне старый знакомый. Не находишь? Я разворачиваюсь. Смотрю на него. Значит, он уже в курсе моих проблем с Асмановым. За спиной бизнесмена стоит охрана. Они вооружены и готовы в любой момент кинуться в бой. Профессионалы своего дела. Но я же здесь. Пожимаю плечами. Сижу, пью коктейль. Приподнимаю стакан, делаю пару глотков. Игнатов ухмыляется. «Бесстрашный ты человек, Тамир!» Произносит с печальной улыбкой. Поотечески хлопает меня по плечу. «Я не бесстрашный. Поправляю его. Если на меня произойдет покушение, то после него пострадает много кто из влиятельных людей. Он не тронет меня. Лично. Поправляет Игнатов. Вижу в его словах скрытый подтекст. «Вы мне угрожаете?» Удивленно приподнимаю бровь. «Иван Арсеньевич далеко не глупец. Он не станет так подставляться». «Нет, что ты!» Добродушно смеется. «Я пришел, чтобы помочь». А тут настала моя очередь удивляться. Смотрю на мужчину, пытаюсь понять. Слишком неожиданное предложение. «С чего вдруг такая щедрость?» Интересуюсь скептически. Игнатову будет выгодно, если я отойду от дел. Скажем так, увеливает от ответа собеседник. Османов не только тебе дорогу перешел. Я знаю, прерываю его. Как и то, что конкретно вас в этом списке нет. Иван Арсеньевич одобрительно ухмыляется. Прозорлив ты, однако, Тамир. Ой, прозорлив. Не без того. Я по-прежнему не собираюсь так легко ему верить. Конечно, поддержка Игнатова мне бы очень сильно помогла. Но прежде я должен узнать и причину, и цену. За моей спиной – любимая женщина и наши дети. Я не могу проиграть.